Здесь тоже невозможно нанести вред обществу, поскольку ни один товар не передается в частные руки. Все автоматы этой группы действуют чрезвычайно просто. При закупке, когда ты вводишь свой ключ в отверстие автомата, он считывает состояние пунктовых реестров, записанных на ключе. То есть проверяет, располагаешь ли ты достаточной суммой, чтобы осуществить операцию. В момент, когда ты касаешься нужного сенсора на панели автомата, требуя выдать определенный товар, автомат вычитает из суммы, фигурирующей в соответствующем, предположим, желтом реестре ключа, величину стоимости товара, записывает эту стоимость в другом, вспомогательном реестре текущих оборотов твоего ключа и добавляет к той позиции все еще только на твоем ключе номер автомата, в котором совершена покупка. Запомни, ибо это очень важно – Автомат не контактирует с банком, не проверяет соответствие пунктов на ключе состоянию твоего счета в банке. Он как бы принимает на веру, что состояние ключа правдиво. Также, и это тоже очень важно, автомат не записывает у себя номер ключа, с которым осуществлена операция. Таким образом, единственный след данной покупки остается на твоем ключе и сводится к переброске части пунктов с главного реестра на реестр текущих расходов, а также к записи номера автомата, на котором ты произвел закупку. Также обстоит дело при личных расчетах. На ключе дающего уменьшается показание главного реестра, в реестре текущих расходов появляется переданная сумма, а также номер ключа, на который совершена передача. Ключ берущего регистрирует соответствующий переход и номер дающего. Тебе ясно? «Конечно, все это давно известно», – с раздражением сказал Карл. «Прекрасно. Посему скажи, как осуществляются подобные действия в другой группе автоматов, совершающих операции с более дорогими товарами? Прости, что я экзаменую, но дело требует знания основных принципов, так что понимаешь?» <кхм> Карл откашлялся. «У них есть непосредственная связь с банком». Когда я ввожу ключ в прорезь, автомат считывает показания главного реестра и проверяет, соответствует ли оно записи в банке. Если за время, прошедшее после последней такой проверки, на ключе произошли изменения, поскольку я, например, получил от кого-то частным путем несколько пунктов или купил сигареты, о чем банк еще не знал, тогда компьютер банка проверяет вспомогательный реестр моего ключа, записывает операцию на моем счете, И отмечает у себя новое состояние счета. Если же на мой счет в банке поступила какая-то сумма, которая еще не записана на моем ключе, например, месячная выплата, тогда банк записывает ее на моем ключе, находящемся в прорези автомата. Таким образом, состояние ключа и счета в банке согласовываются и подтверждаются. Лишь тогда я могу выбрать и получить товар из автомата. Прекрасно, похвалил Бородач. И ты четверяк? «Ну, вообще-то, мой разряд ближе к тройке», — усмехнулся Карл. «А, понимаю. Чикиришь?» «Помаленьку. Но последнее время, в соответствии с вашей инструкцией, ничего такого не делал». «Порядок. Итак, возвращаемся к нашим ключебанковским операциям. Когда ты уже совершил покупку, торговый автомат...» «Обрати внимание на эту деталь. Сам автомат, не банк» снимает с главного реестра твоего ключа сумму на личности и записывает ее в реестр текущих операций ключа вместе со своим идентификационным номером. Так делается потому, что операция покупки может содержать несколько позиций. Из одного и того же автомата ты можешь иногда брать несколько различных вещей, либо одну и ту же вещь в нескольких экземплярах. Связи перегружены, поэтому нецелесообразно передавать банку по каждой позиции. И теперь наступает последний этап операции. Ты вынимаешь ключ из прорези автомата. Лишь в этот момент, при этом движении ключа в прорези, новое состояние твоего счета, израсходованная сумма, а также номер автомата, в котором совершена покупка, передаются в банк. Вынув ключ, ты имеешь некую новую сумму на главном реестре ключа, и та же самая запись фигурирует в банке а реестр текущих расходов на ключе освобождается. Так все выглядит в случае с твоим легальным ключом. В том же, который мы сделали для тебя... Бородач широко улыбнулся. Введена небольшая модификация. Правда, состояние главного реестра изменяется при каждой платежной операции, а сумма расходов и номер автомата записываются в текущем реестре. Но такое положение нестабильно. Спустя несколько микросекунд, и это-то и есть наше изобретение, состояние реестра текущих оборотов стирается, а состояние главного реестра возвращается к некой постоянной, предварительно запрограммированной величине. Конечно, исчезает с и номер автомата, в котором совершена покупка. Понимаешь? Мы добавили в ключ крохотный элементик микрокалькуляторчик, который сам выполняет эту дополнительную операцию в промежутке между регистрацией наличной суммы торговым автоматом и извлечением ключа из прорези. Таким образом, в банк поступает сообщение, что клиент раздумал, ничего не купил и вынул ключ из автомата. Если ты проследишь все операции поочередно, с учетом этого маленького изменения, то заметишь, какие чудесные, прямо-таки сказочные свойства имеет наш изумительный ключ. Мало того, что он сам содержит постоянное количество пунктов, так он еще удерживает банковскую запись в одном и том же состоянии, независимо от произведенных закупок. Расходные операции и номера автоматов, в которых ты покупал, нигде не зарегистрированы. Можешь черпать сколько угодно». «И верно, как в сказке с неразменным пятаком», – изумленно поддакнул Карл. «Аналогия еще полнее, чем ты думаешь». Если помнишь, владелец пятака мог им пользоваться сколько угодно, но не мог передавать ни гроша никому другому, потому что тогда пятак переставал бы одаривать своего хозяина. Тут та же история. Если ты захочешь, например, дать кому-нибудь 100 желтых в подарок, тогда... «Понимаю», — покачал головой Карл. «Правда, расчетный автомат запишет подарок вместе с номером моего ключа на ключ того, кому я дарю. Но... На моем ключе запись подарка и номера того человека исчезнут прежде, чем я выну ключ из автомата. При первом же использовании обоих ключей в торговых автоматах банк сравнит счета и усечет, что у одного прибыло, а у другого не убыло. Пожалуй, ты действительно трояк, засмеялся бородач. Ловкий тип. Конечно же, нельзя никому дарить пункты, которых не существует. Такая операция повлечет за собой немедленное закрытие обоих счетов и контроль ключей. А этого допустить нельзя. Впрочем, то же самое получилось бы и в случае, если б ты брал пункты от кого-то другого. Тогда у него убыло бы, а у тебя не прибыло. И банк тоже рано или поздно выявил несоответствие. А как? С вкладами, производимыми непосредственно на банковский счет. Не может быть никаких вкладов. Именно поэтому нам потребовался человек, который не работает и не получает желтых. Наша модификация касается только желтых реестров ключа. Состояние желтых в банке и на ключе должно быть постоянным и одинаковым. Каким? Это зависит исключительно от нас. Например, тысяча желтых. Можешь пользоваться своим ключом совершенно спокойно, как легальным, когда дело касается красных и зеленых пунктов. «Наши запреты распространяются только на желтые пункты». «Стало быть, покупай что и сколько хочешь, но никому ни одного желтого и ни от кого никаких желтых». «Ну и, упаси боже, нельзя работать и зарабатывать желтые пункты». «Совершенно верно». «Притом, самая дорогая одноразовая покупка не может превышать суммы, на которую настроен главный реестр ключа». «А сколько это будет?» – робко спросил Карл. В мечтах он уже видел себя за рулем собственной яхты или личного автомобиля. Правда, и то, и другое можно бы, имея «желтое», брать ежедневно в прокат без ограничений во времени. Но это совсем не то, что собственное. собственные могли иметь лишь немногие. Цены были умышленно завышены, чтобы избежать чрезмерной толчей на шоссе и озере, особенно на автостоянках и у пирсов. «Тебе наверняка хватит» усмехнулся бородатый. Увидишь, когда получишь. А теперь бери свой ключ и иди сюда. Карл прошел вслед за бородачом к маленькому расчетному автомату в углу. Сначала надо полностью опорожнить твой счет в банке. У твоего нового ключа всюду одни нули, за исключением, разумеется, главного реестра желтых, где намертво вписана некая сумма, которая, наподобие того множества раз продаваемого пса из старого анекдота, всегда возвращается к хозяину. Надо сделать, чтобы точно такая же сумма желтых оказалась на твоем счету в банке. Для этого мы воспользуемся твоим легальным ключом. Вставь его сначала сюда, в прорезь расходов. Лучше всего, если ты отдашь мне пункты со всех реестров. Зеленые и красные тоже. Бородач вложил свой ключ в прорезь поступлений. Карл на мгновение заколебался. Глупо отдавать все до последнего пункта. Однако он быстро взял себя в руки. Ведь они дали ему столько желтых, что трудно заподозрить, чтобы они польстились на те несколько желтых, которые у него остались. Он быстро проверил состояние реестров ключа и отбил соответствующие суммы на красной, зеленой и желтой клавиатурах автомата. Вот и все. «Теперь ты голенький, как новорожденный», — добродушно сказал Бородач. «Проверь еще, не добавили ли тебе чего-нибудь в банке, а то могут быть неприятности. Но сначала я подтвержу получение». Они поочередно сунули свои ключи в первый с краю торговый автомат, который на ключ Карла отреагировал тремя — красным, зеленым и желтым — рядами нулей в оконцах. «Эй, Сэнди!» — крикнул Бородач. «Иди-ка сюда с ключом!» Девушка вынырнула из автоматов в глубине магазина, подошла к расчетному автомату, сунула ключ в прорезь и отстукала что-то на желтой клавиатуре. Карл взглянул и вытаращил глаза от изумления. Потом замер с ключом в руке. «Ну, давай ключ!» Громко рассмеялась девушка. «Что, заело? Он сунул ключ в автомат и спустя минуту убедился, что ему не померещилось. Десять тысяч желтых. «Теперь еще раз вложи ключ в торговый автомат, чтобы банк записал это на твой счет», — сказал Бородач. «А это твой новый. На нем тоже записаны десять тысяч желтых». «Те пункты были настоящие?» Спросил Карл шепотом, глядя вслед Сэнди, выходящей из магазина. «А ты как думаешь? Разумеется, настоящее. Нам не до шулерства!» Засмеялся Бородач. «Банк должен знать, откуда на твоем счету появились 10000 это девица – проститутка. У них бывают такие суммы, и это никого не удивляет. 10 тысяч мы вносили на ее счет небольшими суммами весь последний год. Они идут со счетов многих разных мужчин». Так что всё выглядит легально. А ты можешь быть, например, её дружком, которому она дала на сохранение свои сбережения. Последнее время участились случаи принуждения к закупкам. Банды подростков, шестериков и студентов ловят набитую пунктами одинокую женщину и, угрожая бритвой, уводят на безлюдье к какому-нибудь автомату с алкоголем, а там заставляют купить им много вина проститутки бывают их частыми жертвами а поэтому обычно предпочитают не держать на своем ключе значительные суммы так что как видишь все выглядит вполне правдоподобно а я стал альфонсом по случаю скривился карл за 10000 то есть очень просто это твой гонорар когда мы окончим наш эксперимент ты получишь обратно свой легальный ключ а 10000 останутся на твоем счету в банке Сможешь использовать их по своему усмотрению, не считая того, что возьмешь с нашего вечного ключа за время действия эксперимента. «Стало быть», — задумался Карл. «При таком ключе надо для начала иметь много желтых». «А как же? Не знаешь, что ли? Пункты любят пункты. Если б ты подарил такой ключ бедняку, он ничего бы с него не имел. Может, насобирал бы немного красных и зеленых, заменил их на несколько желтых». «Ну и что? Мог бы самое большее оперировать в пределах нескольких десятков жёлтых, делать мелкие покупки, пить хорошие вина, но никогда не смог бы купить яхту или виллу, потому что для этого надо иметь на счету тысячи». «Пункты, конечно, к пунктам», — согласился Пром. «Но тогда, если у вас столько жёлтых, на кой вам лят ключи? Будете продавать?» «Глупости. Зачем их продавать?» «Распространение таких ключей быстро привело бы к раскрытию аферы. Мы делаем их исключительно для своих людей. Организовали коллектив для изготовления таких ключей. Потом расстанемся, каждый пойдет своим путем и будет жить припеваючи». «Пока не влипнет», — буркнул Карл. Бородач направил на него темные кружки очков. «Именно за это мы и платим тебе. Столько пунктов за красивые глазки не дают». Ты будешь нашим пробным шаром. Если где-то обнаружится ошибка, если чего-то мы до конца не предвидели, влипнешь ты, а не мы. Выбираться придется самому. До нас не дойдут, даже если обнаружат свойства ключа. «Понял», — кивнул Карл. Они обменялись ключами. Бородач спрятал в карман ключ Карла. «А теперь испытай». «Где?» Да хотя бы в этом автомате. Купи лезвие Атра Супер и побрейся. Владелец такого сокровища должен выглядеть элегантно. Карл купил пачку лезвий, станок и крем для бритья. Потом проверил наличие желтых пунктов на новом ключе. Было по-прежнему 10 тысяч. «Десять лет роскошной жизни!» – подумал он. «Либо десять лет тюрьмы за мошенничество». Параграф 784. «Что я должен делать теперь?» – спросил он, видя, что Бородач снимает с двери табличку, извещающую о закрытии магазина. «Жить? Нормально, как каждый состоятельный человек, без всяких обманов и комбинаций. Только помни, ты не должен ни брать, ни давать желтых. Девкам плати зелеными или дари подарки». «И долго?» «Посмотрим, мы свяжемся с тобой». Бородач вышел первым, оставив Карла с новым волшебным ключом в руках. «Они держат меня в кулахе. В любой момент могут сделать какой-нибудь номер с моим настоящим ключом, и полиция станет меня искать. Но и они у меня в руках», — подумал Прон. Впрочем, это было неправдой. Уже спустя минуту он понял, что не держит в руках ничего, кроме шулерского ключа. Благодеятели растаяли как в тумане, и теперь, не желая сдохнуть в джунглях Аргаланда, он вынужден будет пользоваться этим ключом. Без ключа трудно прожить даже сутки, уж это-то он знал. «Джунгли, дьявольщина!» – подумал он об Аргаланде и его обитателях. Он вспомнил ни с того ни с сего известный из приключенческих фильмов «Способ охоты на тигров». К дереву привязывают беззащитного, блеющего ягненка, а охотники поджидают жертву, прячась в кустах. Возможно, с ним было не так плохо, как с ягненком, но он чувствовал, что прежде чем они поймают своего тигра, он, Карл Прон, может быть съеден совершенно по ходе, и никто этим даже не заинтересуется. «Как хорошо!» Думал Снер, когда распрощавшись с матом, шел на условленную встречу, что есть еще такие, у которых существует понятие чести и болезненное желание работать. Когда он остался наедине со своими мыслями, всплыло то дело. Вернулись нервозность, неуверенность. Жизнь Рейзера только кажется сладкой и беззаботной. Для осуществления Рейзинга желательнее всего иметь четвертый разряд который гарантирует достаточно приличные доходы, да к тому же не заставляет искать постоянную работу. Другое дело – истинный уровень интеллекта. Самое лучшее, конечно, быть нулевиком. Снейр имел и то, и другое. Нулевиком он был, несомненно, и знал об этом. Четвертый разряд он обеспечил себе уже давно и предусмотрительно не взбирался выше. Занижение разряда не было преступлением – Трудно доказать, что кто-то обманул экзаменующий компьютер. Самое большее можно потребовать пройти повторное испытание под усиленным контролем. Впрочем, властям нет особой нужды вскрывать такие случаи. В конце концов, даже не у каждого тройка есть работа. Да и вообще немного найдется людей, старающихся скрыть свой более высокий разряд. Скорее наоборот, каждый стремился выглядеть во время теста, как можно лучше, поскольку это давало осязаемое благо. Для Снейра отнесение к соответствующему разряду означало необходимость работать и окончательно порвать с рейзерством. Однако не это было самым худшим. Если бы властям удалось доказать, что он занимается такими делишками, то ситуация была бы незавидной. Рейзерство считалось преступлением крупного калибра. «Нет, невозможно». «Этого нельзя доказать, на этом можно только поймать», утешал он себя, входя в вестибюль гостиницы. Здесь было прохладно и приятно. Снейр развалился в кресле у окна и наблюдал за входящими и выходящими. Сунул руку в карман и достал ключ. Вертел в руках пластиковую пластинку, бездумно рассматривая белую цифру 4, высвечивающуюся в оконце, когда палец касался соответствующего сенсора. «Простите», — услышал он робкий голос. Он поднял голову. Перед ним стоял юноша, блондин с коротко постриженными волосами и розовой кожей. Своими голубыми глазами он с интересом рассматривал Снейра. В нескольких шагах позади ожидал Прон. Когда Снейр взглянул на него, он слегка наклонил голову и удалился в сторону лифта. «Неужели этот чекер живет в таком отеле?» – подумал снейр неприязненно глядя вслед Прону. Ошибка. Впрочем, его дело. «Ну хорошо», – буркнул он все еще стоявшему юноше и указал на соседнее кресло. «Садись». Немного пренебрежения в голосе, быстрый переход на «ты» с клиентом – все это входило в хорошо отработанный ритуал должны были сразу создать определенную дистанцию и вызвать уважение. Кроме того, это было определенной моральной компенсацией, дополнительным гонораром за торговлю собственной индивидуальностью. «Я пытался на двойку, но...» – начал паренек, опуская глаза. Он замер в кресле, стиснув руки на подлокотниках. «Чем ты занимаешься?» – равнодушно спросил Снейр. Я ассистент программиста. С тройкой ни на что больше не надейся. — Хочешь быть программистом? — Ну, возможно. Блондин покраснел до корней волос. — Одним словом как можно выше. А у тебя амбиции, парень. Стыдиться нечего. Снейр шлепнул его ладонью по колену. — Я помогу тебе переступить этот порог. Дальше будешь управляться сам. Блондин поднял глаза. Робко улыбнулся. Было видно, что он благодарен уже сейчас за одно только обещание. «Неужто кто-нибудь из них мог меня засыпать?» – подумал Снейр. «Они же во мне души не чают!» «Пошли наверх, в кабине можно поговорить спокойно. Да, еще одна мелочь». Он остановился перед расчетным автоматом и сунул свой ключ в прорезь приема, отстукал на клавиши число «100» и нажал желтую кнопку. Половина сейчас, остальное после операции», — сказал он. Парень потянулся за своим ключом. Короткое, едва заметное колебание. Снейр улыбнулся. Известное дело. Почти все клиенты так переживают этот момент. Парень сунул ключ в отверстие выдачи. Цифры в оконце подтвердили перевод 100 желтых пунктов на ключ Снейра. «Хочешь о чем-то спросить?» Снейр позволил вопросу прозвучать иронично. «Нет», — промямлил парень. «Ну так я тебе сам скажу», — рассмеялся Снейр. «Мы играем честно. В случае неудачи я возвращаю все до пункта. Но этого не случается, по крайней мере у меня». 200 желтых могли показаться слишком большой ценой. Но осуществление хорошего рейзинга требует немалых усилий и связано с риском. Для артиста, а снейр, несомненно, был таковым, операция 3 на 2 не представляла сложности. Он несколько раз делал даже 1 на 0. Правда, как правило, он избегал столь высоких разрядов, но порой его заносило. Ведь игра с тестером... Рискованный поединок законспирированного нулевика с другим, равным ему по интеллекту, но действующим явно и активно противодействующим завышению чьего бы то ни было разряда. Честолюбивый Рейзер, зажавший в кулаке скромный, хотя и набитый желтыми пунктами ключ с четверкой, время от времени стремился сам себе подтвердить свой истинный разряд. Организация нулевика как раз была таким подтверждением тестом для рейзера ежедневно отдалживающего свой высший разряд интеллекта менее способным клиентам. Но нельзя перетягивать струну. Кроме того, операции 1 на 0 случаются редко. Впрочем и стоят немало. Одна такая операция обеспечивает рейзеру финансовое благополучие на полгода. Клиенты тоже не в накладе, с нулем можно пробиваться на самые высокие должности. Если человек любит работать, разумеется. Либо, если у него есть, так сказать, «рука, где надо». Снейр верил, что «рука, где надо» тоже имеет значение. Ничего, что вопросы о выделении работы объективно решает компьютер. У Снейра на счету было уже несколько побед над объективными экзаменующими компьютерами. Вроде бы раньше припомнил он, вытянувшись на диване в гостиничной кабине после того, как клиент ушел, таких, как я, называли неграми. Они сдавали за других экзамены, писали кандидатские диссертации и научные труды. Почему они не могли или не хотели делать этого для себя, а поднимали в гору других? Видимо, это лучше оплачивалось. Как и мне. Установив таким образом генеалогию своей профессии, И поместив ее корни в давних временах, он почувствовал себя немного увереннее. Не погибнет рейзерство, коль у него столь давние и богатые традиции. Он пришел к выводу, что слишком обеспокоился инцидентом со шпиком. Ведь провокация, на которую он клюнул, не могла быть направлена на него как на рейзера. С таким же успехом это могла быть обычная проверка ключа. Последнее время ходили слухи о появлении фальшивых. Не исключен и выборочный контроль случайных прохожих. Вот только... Тот вопрос. Вопрос был на уровне по меньшей мере двойки, словно извлеченный из контрольного теста. А он, Снейр, не раздумывая, машинально, с профессиональной легкостью, ответил на него случайному прохожему. Он, известный всем, как четверяк. А может, всему виной ключ? Проверяют их подлинность? У Снейра ключ был самый, что ни на есть настоящий, без каких-либо переделок, подмагничивания, ничего такого. Обычный легальный ключ гражданина четвертого разряда, ежемесячно предоставляемый для перекодирования и никогда не вызывавший сомнения ни у властей, ни у торговых, кассовых или расчетных автоматов. А то, что на нем было много желтых пунктов, Так за это еще никому головы не снимали. Дело личное. Можно, черт побери, иногда получить в качестве презента от хороших друзей. Он поймал себя на том, что мысленно подготавливает оправдание, поэтому поскорее переключился на другую тему. Требовалось составить какой-то план для того паренька. В ситуации малоприятной, когда неизвестно было, чего хочет от него полиция, Снейр решил не рисковать. С юношей он договорился на сегодняшний вечер в одной из станций тестов на окраине города. Он знал, что лучше действовать в поздние часы, когда техники утомлены, смотрят телевизор и не обращают особого внимания на посетителей. Он мысленно пробежал все уже испробованные на практике известные способы рейзинга и решил, что наиболее подходящим в данном случае будет метод пилюли. Достал из кармана куртки, висевшей на стуле, аппараты и проверил их действия. Было 15 с минутами. До встречи оставалось еще много времени. Снейр лежал, подложив руки под голову. Однако для полного удовольствия чего-то не доставало. Не сразу он сообразил, что с тех пор, как позавтракал в гостиничном баре, он ничего, кроме пива, не брал в рот. Он встал... Накинул на плечи куртку и оглядел кабину. Он никогда ничего не оставлял в гостиничных комнатах, даже если выходил ненадолго. Профессиональная привычка. Все нужное оборудование Рейзер носит в кармане. Кроме головы, разумеется, которую предпочитает держать на плечах. Он спустился в бар, сунул ключ в автомат и заказал сэндвичи с икрой и апельсиновый сок. Немного постоял, дожидаясь выполнения заказа, глянул на табло автомата и обмер. В оконце горела надпись «Ключ не действителен Уже 10 лет как с ним не случалось ничего подобного. Когда-то он пропустил срок перекодировки, но это была чистая формальность, и за полчаса все было улажено. Он вынул ключ из автомата и стал вертеть его в руке. Его ключ с его номером. Что такое? Неужели тот субъект? Нет, он только записал его номер. К тому же потом весь день ключ был в порядке. Могло быть только одно объяснение. Ключ зафиксирован в централе, и с этого момента Снейр не получит ни капли пива, ни горбушки хлеба, пока не явится в ближайшую контрольную станцию. Таким образом, его заставляют обратиться туда немедленно. «Сколько можно выдержать без ключа в центре города?» «Черт побери, я же не могу туда явиться!» Подумал он, пряча ключ в карман. вспомнила о Проне, подошел к пульту администрации и спросил о Карле. «Да, Прон снимает здесь кабину и находится у себя». Снейр позвонил ему и попросил спуститься. «Мне заблокировали ключ», — сказал он. «Одолжи несколько желтых».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 «Перетряхнут подсознание и вылущат оттуда твой нуль, как ты его не прячь. Рисковать нельзя». «Пойду. Как выглядит твой человек?» «Он тебя узнает и подойдет сам», — заверил Прон. «А мне пора. Есть небольшое дельце. Можешь остаться здесь. Выходя, захлопни дверь». Снейр поблагодарил. У него все еще оставалось много времени до встречи с клиентом. Он хотел немного передохнуть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 Никто весь не может его обвинить в оскорблении представителя власти в образе этого уродца. Кого ты должен был задержать? Гражданина Карла Прона, выговорил арестомат. Снейр облегченно вздохнул. Тогда пусти меня, я не Прон. Номер комнаты совпадает. Прошу ввести свой ключ в мое контрольное отверстие. Snaр быстро вынул ключ из кармана. Этот ключ не действителен, отметил робот. Но ведь на нем закодирован мой учетный номер, мой а не твоего прона. На такой случай у меня нет инструкций. Прошу следовать за мной в центр. Снер уже чувствовал, что эту скотину не переиграть. а время поджимало. он оценил на глаз длину цепочки,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 12 красных за один жёлтый, бросил он хрипло. За такую цену сам бы купил, буркнул Снейр, не поворачивая головы. Он знал, что последнее время жёлтые шли по 15 красных. За 100 зелёных сделаю 4 на 3 с гарантией, новый метод, заверял какой-то чекеришка, не отрывая глаз от столба с объявлениями. Сам он выглядел не больше, чем на пятёрку. Ключик уважаемому «Четверочка, троечка? Отличная работа, подгоним под любой пальчик. Дешевле некуда!» Нагло рекламировал свой товар какой-то кеймейкер. «А может, отмычечку для винных автоматов?» «Снэйр?» – полувопросительно шепнул парень в бирюзовой ветровке. «Да». Снэйр поднял глаза и замедлил шаги. «От прона? Хочешь удержать свою четверку, да?» Тот же покровительственный тон и чувство превосходства, которое Снейр так часто демонстрировал при встречах с клиентами. «Сделаем», — продолжал Бирюзовый. «Будь спок». Снейр поморщился. «Надо же, до чего докатился. Быть клиентом такой вонючки», — подумал он, но тут же вымученно улыбнулся. «Сколько?» «Пятьсот желтых. Или три куска зеленых». «Ты что, рехнулся?» Буркнул Снер, но тут же добавил: "Дружок, Таков тариф, а что, не подходит? Какой у тебя разряд? Честная четвёрка, ни на полразряда выше. У меня ноль, ясно? А за 3 на 2 я беру 150. Но я-то делаю 0 на 4, тоже нелегко. Если кому-то нужна формальная четвёрка без меня, не обойтись" твоему нулю, тут нуль цена. <смех> а я даже под гипнозом не буду лучше, чем на четвёрку. Но чёрт побери, не выдержал Снейр. Ведь одно дело рейзинг, и совсем другое эдакий. Теперь это называется даунинг. Новая специальность. С тех пор, как начали проверять подозреваемых в рейзерстве даунеры в цене. Ежели тебя разок накроют, то хана. Погонят на работу за парочку жёлтых и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 «Фараоны?» «Не, какая-то маленькая электрическая скотина». Снейр отвернул манжет и показал браслет. Вот всё, что от неё осталось. «Видел я уже это новое изобретение», — сказал Даунер. «Не приживётся». «Да, ещё только небольшой авансик. Две сотни. Остальное потом». «Но у меня же ключ того. Разве Прон не сказал?» «Ни один автомат не перепишет, все предупреждены по силовой линии». «Ерунда. Я знаю тут одного скупщика недалеко. У него в Малине собственный расчетный автомат домашней работы на батарейках. За десятку сделает. Ну как, идем?» Снейр молча кивнул. Даунер пошел первым. «Здесь», — сказал он, останавливаясь перед дверью высокого жилого дома. «Подожди минутку».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 Когда они вошли, он заканчивал какое-то дельце с двумя прилично одетыми юношами. Снейр заметил, что у каждого было по несколько ключей. «Опорожняют чужие ключи», — шепнул Даунер. «Этой машинке начхать на сигнал идентификатора популярных линий. Можешь перевести все пункты с чужого ключа на свой». «Как?» — удивился Снейр. «Ведь известно, с чего ключа идут пункты. Достаточно, чтобы владелец заявил о краже».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 то теперь начинал убеждаться, что рейзерство по сравнению с махинациями, осуществляемыми в нижнем слое преступного мира Аргаланда, прямо-таки благородная игра. Даунер забрал ключ Снейра и скрылся в дверях станции тестов. Снейр присел на скамейке неподалеку от входа и наблюдал за окружающими поблизости людьми, забавляясь угадыванием их профессий. Филеров распознать было проще всего –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 Рызики искушали потенциальных клиентов цветастыми обещаниями сделать им пятый разряд вместо шестого. Даунера не было уже добрых 40 минут, когда вдруг, словно их сдули, из сквера при станции тестов исчезли все лениво прогуливавшиеся комбинаторы, оставив растерявшихся тайных шпиков, мгновенно ставших явными. Вскоре Снейр обнаружил причину паники.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 Впервые имел с ней дело. Мы проверили, на ее счету не было других переводов с этого ключа. «Неважно, дальше!» – торопил шеф, передвигая ленту с записью. В 10.50 покупал сигареты в автомате на углу аллеи Тибиган и Сороковой улицы, бормотал бан. Потом, да, зашел в бар, два пива, другой бар, опять два пива, но он был один, пиво брал с перерывами в несколько минут.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 какой-то не нулевик и вообще не этот снейр у него только ключ снейа он делал тому четвертый разряд обычный четверяк даунер даунер удивился бан что не знаю что это такое что же ты вообще знаешь переведу в городскую полицию ей богу бан лёлся в свой кабинет полон черных мыслей опять все сначала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 Если в том же самом баре с коротким промежутком времени заказал пиво один из юнных чистолюбцев и один из комбинаторов, и если к тому же чистолюбец стал играть на автомате, сиском давал ему выиграть. Комбинатор не упускал случая заработать, а юный рассудительный молодой человек не пропивает несколько сотен желтых, а старается использовать их с выгодой для своего будущего.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 которым считал сейчас Аргаланд с его окраинами. «Если б не чистые глубины озера Тибиген, ты не нашел бы во всем Аргаланде ни одного квадратного метра, на котором не расцвела бы какая-нибудь погонь», — припомнил он отрывок из речи какого-то проповедника, которого иногда слушал утром по воскресеньям. Отношение Карла Прона к религии было, можно сказать, осторожным,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 принимаясь за разные занятия. Правда, последние семь лет рейзерства подорвали его некогда значительные финансовые резервы, но это проистекало из объективных обстоятельств и специфики профессии. Рейзинг требовал театральных декораций, дорогих отелей, первоклассных ресторанов, элегантной внешности. Когда у тебя, как у Карла Прона, низкий истинный разряд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 Карл Прон будет уже нормальным, порядочным гражданином с четвертым разрядом интеллекта и массой желтых пунктов на своем легальном ключе. Полный столь оптимистических мыслей, гордый своей искренней любовью к ближним, готовый и дальше оказывать услуги исключительно из чистого к ним расположения, Карл задержался перед банковским павильоном на аллее Тибиган,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 выраженные в количестве пунктов, без уточнения цвета, были в среднем лишь в четверо выше, нежели доходы шестерика. Это отлично маскировало истинный разброс доходов различных интеллектуальных разрядов, поддерживая, во всяком случае в статистике, миф об относительном материальном равенстве граждан. В действительности же, с учетом рыночной стоимости желтых и зеленых,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 а женщина – с прекрасной шубкой из натуральной норки. Восьми сотен было недостаточно, поэтому Карлу пришлось еще дважды повторить подобную операцию под злыми взглядами колор-чейнджеров, у которых он отбивал клиентуру, предлагая более выгодные условия обмена. Насобирав полторы тысячи зеленых, он потихоньку скрылся с глаз уже явно разъяренных хамелеонов.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 Будучи по натуре человеком добрым, Карл пообещал свою помощь, кроме того, когда у тебя нет пунктов, любое предложение хорошо. Карл поверил, что дело легкое, а его роль безопасна. В условный день он отправился в больницу, получил от вампира сворованный ключ, затем перевел у менялы 2000 зеленых на свой счет, вернул вампиру ключ».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 чтобы встретиться с вампиром.